Идейные воззрения Адольфа Гитлера Эти воззрения, за малым исключением, не отличались особой оригинальностью и были подчеркнуты из бурлящего водоворота австрийской политической жизни начала XX века. Дунайская монархия разваливалась под бременем собственных противоречий. Германо-австрийское меньшинство на протяжении столетий правило многоязычной империи, в состав которой входило более десятка разных национальностей навязывая им свой язык и свою культуру. Но с 1848 года позиции монархии пошатнулись. Образно выражаясь, Австрия перестала быть котлом, переваривающим противоречия национальных меньшинств. В 1860-е годы прошлого столетия от империи откололась Италия, а в 1867 году венгры добились равенства с немцами в рамках так называемой двуединой монархии». Теперь же, в начале XX века, потребовали равенства или, по крайней мере, национальной самостоятельности славянские народы – чехи, словаки, сербы, хорваты и другие. В политической жизни Австрии доминирующее место заняла острая национальная борьба. Но это было еще не все. Назревал также социальный протест, зачастую превосходивший по своим масштабам расовые волнения. Низшие классы, лишенные избирательного права добивались участия в выборах, а рабочие боролись за право создавать профсоюзы и проводить забастовки, выдвигая требования не только о повышении заработной платы и улучшении условий труда, но и о предоставлении политических свобод. И действительно, всеобщая забастовка в итоге привела к предоставлению избирательного права мужчинам, что по существу положило конец политическому доминированию германо-австрийцев, составляющих треть населения австрийской части империи. Гитлер, этот молодой германо-австрийский националист из Линца, был ярым противником подобных перемен. Он считал, что империя стала скатываться в зловонное болото. Спасти ее можно лишь при условии, если высшая раса немцы сохранят за собой абсолютную власть. Не германские расы, особенно славяне, а прежде всего чехи считались низшими. И поэтому ими должны править немцы железной рукой. Следовало распустить парламент и вообще покончить со всякой демократической ерундой. Хотя Гитлер не занимался политикой, он живо интересовался деятельностью трех основных политических партий Старой Австрии – социал-демократической, христианско-социалистической и пангерманских националистов. И вот у этого неопрятного засегдата благотворительных кухонь проклюнулись первые ростки политической проницательности, позволившие ему с удивительной ясностью увидеть всю силу и слабость современных политических течений. Дальнейшее развитие этого качества способствовало его превращению в ведущего политического деятеля. Гитлер с первого взгляда лютой ненавистью возненавидел социал-демократическую партию. «Наибольшую неприязнь во мне», — заявлял он, Вызывало их враждебное отношение к борьбе за сохранение германизма и постыдное заигрывание с товарищами-славянами. За несколько месяцев я получил то, на что в другие времена требовались десятилетия – понимание заразной шлюхи. Примечание. Во втором и всех последующих изданиях «Майнкамф» это слово было заменено выражением заразных больных, прикрывающейся общественной добродетелью и братской любовью. И все же он был достаточно умен и погасил в себе чувство ненависти, которое испытывал к партии рабочего класса, чтобы внимательно изучить причины ее популярности. Он пришел к выводу, что таких мотивов несколько, и спустя годы припомнил их и использовал при создании национал-социалистической партии Германии. Однажды, говорится в Майнкампф, он явился свидетелем массовой демонстрации венских рабочих. Почти два часа я стоял из-за таив дыхания, наблюдал, как огромная грозная толпа проплывала мимо. Затем в подавленном состоянии я не отправился направился домой. Дома он занялся чтением социал-демократической прессы, изучением речей их лидеров и самой организации, анализом психологии и политических методов и подведением итогов. Гитлер пришел к выводу, что социал-демократы добились успехов, во-первых, потому что знали, как сделать движение массовым, без чего существование любой политической партии не имеет смысла. Во-вторых, потому что научились вести пропагандистскую работу в массах. В-третьих, потому что хорошо понимали силу внутреннего и физического страха. Третий вывод, хотя и основывался на ошибочных представлениях и предубеждениях самого Гитлера, заинтересовал его. Через 10 лет он использовал этот принцип в собственных целях. Я понял, какой постыдный внутренний страх это движение наводит, в частности, на буржуазию, которая ни морально, ни психически не готова к подобным нападкам. В заданный момент самая настоящая лавина оскорблений и лжи может обрушиться на любого противника, который представляется наиболее опасным, пока у лиц, подвергающихся нападкам, не сдадут нервы. Подобная тактика основывается на точном учете всех человеческих слабостей и с ее помощью, почти с математической точностью, можно добиться успеха. Я пришел также к пониманию того, что такое значение физический страх имеет как в отношении отдельного человека, так и масс в целом. В то время как в рядах сторонников этого движения достигнутые успехи рассматриваются как подтверждение правильности выбранного ими пути, противник, потерпевший поражение, в большинстве случаев понимает всю бессмысленность какого-либо дальнейшего сопротивления. Более точного анализа нацистской тактики, разработки которой впоследствии занимался Гитлер, никто никогда не давал. Пристальные внимания, начинающего осознавать себя в вене Гитлера, привлекли две политические партии. Деятельность обеих он подверг беспристрастному, скрупулезному анализу. Поначалу, как указывал Гитлер, его симпатии принадлежали Пангерманской националистической партии, созданной Георгом Риттером фон Шонерером выходцем из Нижней Баварии, как и семья Гитлера. В то время пангерманская партия вела непримиримую борьбу за германское превосходство многонациональной империи. И хотя Гитлер считал Шонеререра глубоким мыслителем и с энтузиазмом поддерживал его основополагающую программу воинствующего национализма, антисемитизма, антисоциализма, союза с Германией, оппозиции Габсбургом и Ватикану, он вскоре понял причины неудачи этой партии. Вангерманское движение в недостаточной мере оценило важность социальных проблем, и это стоило ему того, что оно потеряло поддержку по-настоящему активных народных масс. Участие партии в парламенте лишило движения мощной и притягательной силы и одновременно выявило изъяны, свойственные ему. Борьба против католической церкви оттолкнула от движения многих передовых людей, которые составляют гордость нации. Хотя Гитлер забыл об этом, придя к власти в Германии, одним из уроков, извлеченных им в венский период жизни, о котором фюрер довольно подробно пишет в «Майнкамф», явилось понимание тщетности усилий любой политической партии противопоставить себя церкви. «Независимо от того, насколько вескими были основания для критики того или иного направления», пишет Гитлер, объясняя, почему тезис Шонерерова отдельно от Рима, был тактической ошибкой. Политическая партия ни на минуту не должна упускать из вида тот факт, что за всю предшествующую историю партия, преследующая чисто политические цели, ни разу не добилась успеха в проведении реформации церкви. Однако Гитлер полагал, что самой большой ошибкой пангерманской партии оказалась ее неспособность вести за собой массы, ее нежелание попытаться понять психологию простого народа. По оценке Гитлером идей, которые начали у него формироваться, едва ему исполнился 21 год, очевидно, что такую позицию пангерманистов он считал в корне ошибочной. Гитлер был не намерен повторять подобных просчетов, создавая свое собственное политическое движение. Не имел он права и на другую ошибку, допущенную пангерманской партией пан Пангерманцам не удалось добиться поддержки от мощных институтов страны, церкви, военных, кабинета министров или главы правительства. До тех пор, пока политическое движение не заручится подобной поддержкой, по мысли молодого Гитлера, ему будет трудно, а то и невозможно прийти к власти. В решающие дни января 1933 года Гитлеру удалось изловчиться и получить в Берлине такую поддержку, что и позволило ему и национал-социалистической партии прийти к власти. В бытность Гитлера в Вене один политический лидер хорошо понимал это, а также необходимость создания партии, опирающейся на массы. Это был доктор Карл Люгер, бургомистр Вены и лидер христианской социалистической партии, который в большей, чем кто-либо другой степени являлся политическим наставником Гитлера, хотя они ни разу не встречались. Гитлер всегда считал его величайшим германским мэром всех времен, государственным деятелем более важным, чем все так называемые дипломаты того времени. Если бы доктор Карл Люгер проживал в Германии, его с полным основанием можно было бы отнести к великим представителям нашего народа. Правда, надо заметить, что между Гитлером, каким он потом станет, и Люгером, этим добродушным кумиром мелкой венской буржуазии, было мало общего. Люгер действительно слыл самым влиятельным политическим деятелем Австрии, будучи председателем партии, состоящей из представителей недовольной мелкой буржуазии, нажив политический капитал, как позднее сам Гитлер, на яром антисемитизме. Однако Люгер, который не отличался знатным происхождением, учился в университете и был человеком высокообразованным. Даже его оппоненты, включая и евреев, соглашались с тем, что он был порядочным, галантным, по-рыцарски щедрым и вполне терпимым. Стефан Свейк, известный австрийский писатель, еврей по национальности, живший тогда в Вене, подтвердил, что официальный антисемитизм никогда не мешал Люгеру помогать евреям и проявлять дружеские чувства к ним. При нем, вспоминает Свейк, городом управляли довольно справедливо и даже в типичной демократической манере. Евреи, которых привела в ужас победа антисемитской партии, как и раньше пользовались теми же правами и уважением. Это не нравилось молодому Гитлеру. Он считал, что Люгер был слишком терпим и не понимал всей значимости расовой проблемы евреев. Гитлер возмущался неудачными попытками бургомистра принять пангерманизм, скептически воспринимал его католический клирикализм и лояльность по отношению к Габсбургам. Разве не престарелый император Франц Иосиф дважды отказывался санкционировать избрание Люгера на пост бургомистра? Однако, в конце концов, Гитлер был вынужден признать гениальность этого человека. Человека, который знал, каким образом можно добиться поддержки масс. Хорошо разбирался в современных социальных проблемах и понимал, какое значение пропаганда и ораторское искусство имеют для воздействия на сознание масс. Гитлер не мог не восхищаться тем, как Люгер контактировал с влиятельной церковью. Политику он проводил с большой проницательностью. И, наконец, тот же Люгер умел эффективно использовать все имеющиеся средства для завоевания поддержки традиционных институтов власти, с тем, чтобы получать максимальные преимущества для своей партии со стороны этих влиятельных сил. Таковы вкратце идеи и методы, которыми позже воспользовался Гитлер для создания своей собственной политической партии и завоевания этой партии власти в Германии. Исключительная изобретательность Гитлера состояла в том, что он оказался единственным правым политическим деятелем, который применил эти идеи и методы в Германии после окончания Первой мировой войны. И именно в тот период нацистскому движению, единственному среди прочих националистических и консервативных партий, удалось привлечь на свою сторону широкие массы. И благодаря этому добиться поддержки армии, президента республики и представителей большого бизнеса. Другими словами, трех традиционных институтов верховной власти, которые помогли Гитлеру найти пути к посту райсканцера Германии. Уроки, полученные в Вене, действительно не прошли даром. Доктор Карл Люгер был блестящим оратором, а пангерманская партия испытывала недостаток в людях, умеющих хорошо говорить. Гитлер обратил на это внимание и впоследствии в «Майн не применул порассуждать о значении ораторского искусства в политике. Истоки той силы, которая с незапамятных времен лежала в основе крупнейших религиозных политических преобразований, скрываются в магическом притяжении сказанного слова и в нем одном – Недаром массы можно всколыхнуть лишь силой слова. Все крупные движения – это популярные движения, сгусток человеческих страстей и эмоциональных всплесков, подогретых либо жестокой богиней горя и лишения, либо зажигательными призывами, произнесенными перед массами. Такие движения нельзя взрастить слащавыми речами литературных эстетов и салонных героев. Несмотря на то, что молодой Гитлер воздерживался от непосредственного участия в политической жизни Австрии, он уже тогда начал совершенствовать свое ораторское искусство в общедоступных аудиториях Вены, выступая то в ночлежках, то в благотворительных кухнях, то на углу улицы. Позднее он развил эти данные, что я могу подтвердить лично, поскольку присутствовал на его наиболее важных выступлениях. Мало кто из политических деятелей Германии периода между двумя мировыми войнами мог сравниться по ораторскому таланту с фюрером. Именно это мастерство в значительной степени содействовало его поразительному успеху. И, наконец, Гитлером были накоплены в Вене определенные знания по еврейскому вопросу. В Линце, как позднее вспоминал он, проживало немного евреев. «Я не помню, чтобы дома отец когда-либо говорил о них». В средней школе учился один еврейский мальчик, но мы не придавали этому никакого значения. Я даже принимал их, евреев, за немцев». Однако друг юности Гитлера писал впоследствии, что это не соответствовало действительности. «Когда я впервые встретился с Адольфом Гитлером, отмечал Август Кубичик, вспоминая о днях, проведенных вместе с ним в Линце, у него уже тогда были заметные антисемитские настроения». Гитлер отправился в Вену убежденным антисемитом, и хотя жизненный опыт, накопленный им в Вене, мог усугубить эти чувства, они зародились в юноше задолго до этого. Затем я переехал в Вену. Растерявшись от обилия впечатлений, собственной неустроенности, я первое время еще не осознавал всего многообразия социального расслоения обитателей этого огромного города». Несмотря на то, что в двухмиллионной вене еврейское население составляло около 200 тысяч, я не обращал на них никакого внимания. В ту пору еврей по-прежнему казался мне неким иным, как человеком другого вероисповедания, поэтому просто из человеческой терпимости я в данном случае, как и во всех других, оставался противником каких-либо религиозных нападок. Стало быть, тональность антисемитской прессы Вены казалась мне недостойной культурных традиций великой державы. Однажды Гитлер отправился погулять в центр города. Я вдруг увидел мужчину в черном кафтане и с темными пейсами. «Это, наверное, евреи», — подумал вдруг я. Но в Линце они выглядели совсем иначе. Из-под тяжка я стал пристально наблюдать за незнакомцем. И чем внимательнее я всматривался в лицо этого человека, изучал его черты, тем назойливее терзала меня мысль – и это немец. Нетрудно догадаться, к какому выводу пришел Гитлер. Однако сам он утверждает, что прежде он решил, чтобы попытаться рассеять свои сомнения, поискать ответы в книгах. Он с головой ушел в изучение антисемитской литературы, которая в те времена довольно широко продавалась в Вене. Затем перенес свои наблюдения на улицы города, чтобы непосредственно проследить за этим феноменом. Куда бы я ни шел, я везде теперь встречал евреев, и чем чаще я их видел, тем более четко выделял среди остальной части населения. Позднее мне редко становилось дурно до тошноты от одного только запаха, исходившего от людей, облаченных в кафтаны. Впоследствии Гитер писал, что понял всю моральную нечистоплотность этих избранников божьих. Разве порог или разврат, особенно в сфере культурной жизни, не встречаются там, где действует хотя бы один еврей? Если вы более внимательно попробуете подойти к рассмотрению подобных порочных явлений, то обнаружите, что и тут, стоит только направить свет на разлагающийся труп, который гложет черви, имеется еврей. Евреи в значительной степени, по убеждению Гитлера, были ответственны за расцвет проституции и работорговлю белыми людьми. Когда впервые, говорит в этой связи Гитлер, я до конца осознал суть евреев как хладнокровных, бесстыжих и расчетливых организаторов, этих отвратительных поставщиков разврата среди отребья большого города, меня в буквальном смысле холодный пот прошиб. В пространных высказываниях Гитлера по поводу евреев просматривается явно болезненная сексуальность. Это было характерно для антисемитской прессы Вены того времени. Впрочем, как впоследствии для сомнительного еженедельника Дер Штюрмер, издававшегося в Нюрнберге одним из любимцев фюрера Юлиусом Штрейхером, нацистским вождем Франконии, известным извращенцем, прославившимся в Третьем рейхе своей дурной репутацией. Майн-Камф изобилует намеками на нечистоплотных евреев, которые соблазняют невинных христианских девушек что самым неблагоприятным образом сказывается на последующих поколениях. Гитлер часто пишет о том, что представлял себе кошмарные сцены совращения сотен тысяч девушек отвратительными, кривоногими евреями-ублюдками. Как указывает Рудольф Олден, антисемитизм Гитлера мог быть порожден его болезненным воображением. Хотя Адольфу к тому времени, когда он проживал в Вене, уже исполнилось 20 лет, Он, насколько известно, не состоял в каких-либо отношениях с женщинами. Так постепенно, констатирует Гитлер, я возненавидел их. Именно тогда наступил период высочайшего духовного подъема, когда-либо испытанного мною. Я покончил с малодушным космополитизмом и стал антисемитом. Таким слепым и ярым фанатиком Гитлер оставался до конца своих дней. В последнем завещании, написанном за несколько часов до смерти, Гитлер не удержался от того, чтобы снова не обрушиться на евреев, ответственных за войну, которую сам развязал и которая теперь должна была покончить с ним и созданным им Третьим Рейхом. Лютая ненависть, поразившая столь многих немцев в Рейхе, в конечном счете привела к массовому уничтожению народов и оставила страшный след в истории цивилизации которая сохранится до тех пор, пока на Земле будет существовать человечество. Весной 1913 года Гитлер решил распрощаться с Веной и переехать в Германию, который, как он писал, всегда принадлежало его сердце. Молодому человеку было 24 года, и всем, не считая, разумеется, его самого, он казался полным неудачником. Он не стал ни художником, ни архитектором. Для многих он был никем иным, как бродягой, правда, довольно эксцентричным и начитанным. У Гитлера не было ни друзей, ни семьи, ни работы, ни дома. Тем не менее, его отличала непоколебимая уверенность в себе и в своем предназначении. Не следует исключать, что Гитлер покинул Австрию, чтобы избежать военной службы. Примечание. Начиная с 1910 года, по исполнению 21 года, Гитлер вступил в призывной возраст. Как вспоминает Хайден, австрийские власти не могли добраться до него, пока он жил в Вене. Ему удалось разыскать его лишь в Мюнхене, и молодому человеку было предписано явиться для освидетельствования в Линц. Иозеф Грейнер в книге «Конец гитлеровского мифа» приводит некоторые эпизоды переписки Гитлера с австрийскими военными властями, из которых явствует, что он отверг обвинение в том, что перебрался в Германию, чтобы избежать военной службы. Ссылаясь на отсутствие достаточных средств, он попросил разрешения пройти освидетельствование в Зальцбурге, который находился недалеко от Мюнхена. Он прошел освидетельствование 5 февраля 1914 года, и его признали негодным к строевой и даже вспомогательной службе по причине слабого здоровья. Видимо, было не все в порядке с легкими. Тот факт, что он не стал призывником до тех пор, пока власти в конце концов не установили его место пребывания, а ему к тому времени исполнилось 24 года, очевидно беспокоил Гитлера. Когда взошла его звезда в Германии, Грейнер подтверждает слух, ходивший в антинацистских кругах. Когда я работал в Берлине относительно того, что после оккупации Австрии в 1938 году немецкими войсками Гитлер отдал распоряжение Гестапо найти официальные документы, касающиеся его призыва на военную службу. Попытки обнаружить эти бумаги в Линце не увенчались успехом, отчего Гитлер пришел в бешеную ярость. Документы эти были изъяты одним из членов местного управления, который после войны показал их Грейнеру. Но так произошло не из-за трусости Гитлера. Просто он и мысли не допускал о том, чтобы служить бок о бок с евреями, славянами и представителями других национальных меньшинств, населявших империю. В Майнкамф Гитлер указывает, что переехал в Мюнхен весной 1912 года, однако сведения эти не соответствуют действительности. В документах венской полиции значится, что он проживал в Вене по май 1913 года. Собственное объяснение Гитлером причин его отъезда из Австрии звучит довольно высокопарно. Постепенно во мне нарастало внутреннее неприятие государства Габсбургов, конгломерата различных этнических рас, заполнивших столицу. Меня выворачивало наизнанку это смешение чехов, поляков, венгров, русинов, сербов, хорватов, и везде было полно этих выскочек евреев. Огромный город стал для меня олицетворением расового осквернения. Чем дольше я жил в этом городе, тем сильнее крепло во мне ненависть к чужеродному смешению людей. И за него стал разлагаться древний центр германской культуры. Все это пробудило во мне жгучее желание отправиться наконец туда, куда с самого детства меня влекли тайные устремления и скрытая любовь. Судьба Гитлера в стране, которая была ему столь дорога, сложилась так, как не представлялось даже в самом безумном сне. Живя в Германском рейхе, Гитлер формально был иностранцем, австрийцем, и оставался ли вплоть до своего назначения на пост канцлера. Чтобы понять его до конца, необходимо подходить к нему как к австрийцу, который достиг совершеннолетия незадолго до краха империи Габсбургов, но не смог пустить корни в просвещенные столицы этого государства. Он впитал в себя все самые нелепые предрассудки и ненависть, распространенную в ту пору среди германоязычных экстремистов, но не понял, что большинство окружавших его были людьми порядочными, честными и благородными независимо от их национальности и социального положения. То есть, будь они чехи, евреи или немцы, бедные или богатые, художники или ремесленники. Сомневаюсь, чтобы какой-либо немец, проживающий на севере страны или на западе, в Рейнской области, в Восточной Пруссии или в Баварии – мог сочетать в себе, опираясь на имеющийся жизненный опыт, такие качества, которые выдвинули Адольфа Гитлера на те высоты, которых ему в итоге удалось достичь. Правда, сюда следует добавить ярко выраженную непредсказуемость гения. Однако весной 1913 года его гениальность еще не проявилась. В Мюнхене, как и в Вене, Гитлер жил без средств, без друзей и постоянной работы. Летом 1914 года началась война, взявшая его вместе с миллионами других людей в свои безжалостные тиски. 3 августа Гитлер подал прошение королю Баварии Людвигу III разрешить ему вступить добровольцам в полк, формировавшийся в Баварии. Его просьба была удовлетворена. Гитлеру представилась благоприятная возможность. Теперь молодой бродяга мог не только удовлетворить свое желание служить вновь обретенному Отечеству, что, по словам Гитлера, выливалось в борьбу за будущее Германии, когда встал вопрос, быть или не быть, но и избежать неприятностей и неприятностей в личной жизни. «Эти несколько часов, — писал Гитлеру Майнкампф, — будто освободили меня от бремени, висевшего надо мной на протяжении всей моей юности». Мне вовсе не стыдно признаться в том, что меня охватил восторг, и, упав на колени, я от всего сердца возблагодарил Всевышнего за то, что Он не спасал мне великое счастье жить в такое время. Для меня, как и для всех немцев, начался самый памятный период жизни. На фоне событий той гигантской борьбы все мое прошлое кануло в небытие. Таким образом, прошлому Гитлера со всеми его разочарованиями, убогостью и одиночеством Суждено было остаться в тени, хотя именно прошлое сформировало сознание и характер фюрера. Война, принесшая смерть многим миллионам, для Гитлера, которому тогда было 25 лет, знаменовала начало новой жизни.